Глава 25 В одиночестве. Они не стали приводить ксерокопию проекта «Уайлдкарт» в порядок, просто собрали все бумаги с пола гостиной и сложили их в полиэтиленовый пакет для мусора, который Бен нашел в одном из ящиков на кухне. Он закрутил края пакета, перетянул его покрытой пластиком проволокой и положил на пол Мерседеса рядом с сиденьем водителя. Они проехали по грунтовой дороге до калитки, где был припаркован форт. Как они надеялись, на связке ключей в зажигании нашелся ключ от калитки. Нервничая, Рэйчел ждала в Мерседесе. Она с тревогой оглядывала лес, крепко сжимая в руке свой пистолет. Бен пошел дальше по дороге пешком и скоро исчез из виду там, где на площадке у поворота стояли три машины. Они проезжали мимо них раньше, по дороге в горы. Бен унес с собой два номерных знака от Мерседеса, а также отвертку и плоскогубцы. Вернулся он с номерными знаками от Доджа, которые и прикрепил к Мерседесу. Сев с Рэйчел в машину, он сказал, «Приедешь в Вегас, пойди в телефонную будку и найди номер человека по имени Уитни Гэвис. Кто это? Старый друг. Он на меня работает. Присматривает за тем старым мотелем, о котором я тебе рассказывал, гостинице «Золотой песок». Это он ее нашел и предложил мне. У него есть ключи. Он тебя впустит». Скажу ему, что остановишься в квартире менеджера, а я присоединюсь к тебе вечером. Можешь рассказывать ему все, что захочешь. Он умеет держать язык за зубами. А если мы его в это дело втягиваем, он должен знать, насколько все это серьезно. А если он слышал про нас по радио или по телевидению? Для Уитни это значение не имеет. Он не поверит, что мы убийцы или агенты русских. У него хорошая голова на плечах. Он прекрасно разбирается, когда ему вешают лапшу на уши и отличается редкостной преданностью. Ты можешь ему доверять. Как скажешь. За офисом мотеля есть гараж на две машины. Не забудь спрятать там «Мерседес» сразу же, как приедешь. Не нравится мне все это. Я и сам не в восторге согласился, Бен, но так будет правильно. Мы уже все обсудили. Он наклонился, повернул ее лицо к себе и поцеловал. С трудом заставив себя оторваться от него, она спросила. Ты обыщишь дом и сразу уедешь, так? Даже если не узнаешь, куда поехал Эрик, правда? Да, я не хочу, чтобы агенты ФБР меня здесь накрыли. А если ты догадаешься, куда он скрылся, ты не станешь преследовать его в одиночку? — Разве я тебе не пообещал? — Сделай это еще раз. — Я сначала приеду за тобой, — заверил Бен. — Я не поеду за Эриком один. Мы займемся этим вместе. Она заглянула ему в глаза и не нашла там ответа на свой вопрос, говорит он правду или лжет. Но если он ее и обманывал, она ничего не могла поделать, слишком мало оставалось времени, откладывать больше было нельзя. — Я люблю тебя, — сказал он. — Я тоже люблю тебя, Бенни. И если ты позволишь себя убить, я тебя никогда не прощу. Он улыбнулся. — Ты редкая женщина, Рэйчел. Ты способна заставить биться сердце даже у камня. И только из-за тебя мне необходимо вернуться живым. Так что не волнуйся. Значит, я вылезаю, а ты закрываешь дверь. Так? Он снова поцеловал ее, на этот раз легко и нежно. Вылез из машины, захлопнул дверцу, подождал, пока она нажала на кнопки, закрывающие дверь, и помахал ей рукой. Она двинулась по гравию, постоянно посматривая в зеркало заднего обзора, чтобы видеть Бена как можно дольше. Потом дорога свернула, и он исчез за деревьями. Бен проехал на Форде по грунтовой дороге и оставил его перед домом. На небе появилось несколько крупных белых облаков, и тени от них падали на бревенчатое строение. Держа в одной руке ружье, а в другой — магнум, Рэйчел взяла пистолет 32-го калибра с собой. Он поднялся по ступенькам террасы. Хотелось бы знать, наблюдает ли за ним Эрик или нет. Бен уверил Рэйчел, что Эрик уехал, спрятался в другом месте. Может и так многое говорило в пользу такого предположения но осталась какая-то пусть небольшая вероятность что мертвец все еще здесь возможно подсматривает за ним из-за леса он сунул револьвер за пояс сзади и осторожно вошел в дом через главную дверь держа ружье наготове снова прошел по комнатам разыскивая что-нибудь что указывало бы на другие убежища эрика подобные этому охотничьему домику в принципе он не соврал рэйчел действительно необходимо было все здесь обыскать но на это не требовалось часа как он утверждал если не найдет ничего полезного за пятнадцать минут он покинет дом и пошарит по периметру вокруг. Нет ли там каких-нибудь признаков, что Эрик ушел в лес? Смятых кустов, следов на земле. Обнаружив такие следы, придется искать Эрика в лесу. Рэйчел он об этом не сказал, потому что тогда она ни за что не поехала бы в Вегас. Но Бен не мог преследовать беглеца в лесу вместе с Рэйчел. Он это понял? когда они шли сюда. Она не так уверенно чувствовала себя в лесу, как он, не была достаточно проворной. Пойди она с ним, он все время беспокоился бы о ней, что его отвлекало бы. А это давало Эрику преимущество, если, конечно, мертвец бродил где-то там. Бен сказал Рэйчел, что звуки, которые они слышали, производили звери, возможно. Но когда он увидел, что дом пуст, ему снова вспомнились эти звуки. «Пожалуй», — подумал Бен, — он слишком поспешно решил, что это не Эрик крался за ними в тени через кусты и деревья. Всю дорогу до основного шоссе Рэйчел была почти уверена, что в любой момент из придорожного леса может выскочить Эрик и рвануть дверь машины. Со сверхчеловеческой силой, питаемой дикой яростью, он, возможно, сумеет даже разбить кулаком в стекло. Но Эрик так и не появился. Когда она, наконец, выехала на шоссе у озера, она уже меньше беспокоилась о Эрике, ожидая теперь появления полицейских или федеральных агентов. Каждый встречный автомобиль казался ей патрульной машиной. У нее было впечатление, что до Вегаса не меньше тысячи миль. И еще ей казалось, что она бросила Бена на произвол судьбы. Когда Пик и Шарп прибыли в аэропорт в Палм-Спрингс, сразу после встречи с Утисом, выяснилось, что в вертолете Белджет Рейнджер что-то сломалось. заместитель директора Полный, с трудом сдерживаемой ярости, которую ему не удалось излить на Утиса, чуть не откусил летчику голову, как будто бедолага не просто управлял машиной, а отвечал за ее конструкцию, надежность и ремонт. Пик подмигнул летчику из-за спины Шарпа. Нанять другой вертолет не было возможности, а два вертолета шерифа находились в разгоне. Шарп неохотно согласился, что у них нет другого выбора, как ехать к озеру Эрохет на машине. Подъехал темно-зеленый седан с красной мигалкой, которая обычно хранится в багажнике, но которую можно привинтить к крыше отверткой меньше, чем за минуту. И сирена там тоже имелась. Они воспользовались и сверкающей мигалкой, и свывающей сирены, чтобы расчистить себе дорогу по шоссе 111, ведущему на север, Затем практически вылетели на шоссе 1.10. Средняя скорость на всем протяжении пути не падала ниже 90 миль в час. Мотор ревел, машина тряслась, как в судорогах. Сидевший за рулем Джерри Пик ужасно боялся, как бы не лопнула шина, потому что на такой скорости это означало верную смерть. Шарпа, похоже, лопнувшие шины не волновали. Зато он все время жаловался на отсутствие в машине кондиционера и на то, что горячий ветер из открытых окон бьет ему в лицо. Создавалось впечатление, будто твердо уверенный в своем предназначении. Он даже мысли не допускает, что может погибнуть здесь, в машине, а кроме того убежден, что имеет право на комфорт вне зависимости от обстоятельств, как коронованный принц. По существу Пик неожиданно осознал, именно так Шарп и смотрит на вещи. Они уже достигли гор Сан-Бернардино и ехали по шоссе 330, милях в тридцати, от Раннинг-Спрингс. Извилистая дорога заставила их слегка сбросить скорость. Шарп всю дорогу молчал, о чем-то думал, гнев его поулёгся. Теперь он рассчитывал, строил планы. Пик почти слышал щелканье, урчание, гуденье и тиканье этакого механического Макеавелли, каким ему представлялся мозг Шарпа. Наконец, когда вспышки солнечного света, перемежающегося с лесной тенью, проникли сквозь лобовое стекло и наполнили машину призрачным движением, Шарп сказал... — Пик, ты, может, удивляешься, почему мы только вдвоем едем? Почему я не взял полицейских или не вызвал подкрепление из своей конторы? — Да, сэр, я удивился, — признался Пик. Шарп пристально посмотрел на него. — Джерри, ты Держи ухо востро, Джерри, — подумал Пик. Едва Шарп назвал его по имени, потому что знал, босс не тот человек, который может быть со своим подчиненным за панибрата. «Как сказать, сэр?» — осторожно ответил он. «Я хотел бы преуспеть, стать хорошим агентом, если вы об этом. Я больше имею в виду. Ты хочешь получить повышение, иметь власть, руководить расследованием». Пик догадывался, что Шарп отнесся с подозрением к младшему агенту со слишком большими амбициями, поэтому не рассказал ему о своей мечте стать легендой Бюро по оборонной безопасности. Вместо этого он без особого энтузиазма признался. «Но я всегда мечтал стать когда-нибудь помощником начальника калифорнийского отделения, чтобы самому принимать участие в операциях. Но сначала мне надо многому научиться». «И все?» — удивился Шарп. «Ты мне показался умным и способным молодым человеком». Мне казалось, ты должен стремиться к чему-нибудь повыше. — Спасибо, сэр. Но в агентстве полно умных и способных парней моего возраста. Так что, если я получу должность помощника начальника при такой конкуренции, я буду счастлив. Шарп немного помолчал, но Пик знал, что разговор еще не окончен. Им пришлось сбавить скорость, чтобы сделать резкий поворот вправо, за которым они увидели енута, переходящего дорогу. Пик нажал на тормоз и дал зверьку уйти. Наконец заместитель директора произнес. «Джерри, я внимательно за тобой наблюдал, и ты мне понравился. У тебя есть все, чтобы далеко пойти. Если ты хочешь перебраться в Вашингтон, — Я уверен, там найдется для тебя подходящая работа. Неожиданно Джерри Пик испугался. Слишком уж Шарп ему льстил, слишком много обещал. Что-то нужно было заместителю директора от Пика. А со своей стороны он хотел что-то ему продать за высокую цену, возможно, куда большую, чем Пик готов был заплатить. Но если Пик откажется от сделки, этот человек навсегда станет его врагом. «Об этом мало кто знает, Джерри», — продолжал Шарп, — «так что держи это при себе. Но через пару лет директор уходит в отставку и собирается рекомендовать меня на свое место». Пик верил, что Шарп говорит искренне, но у него также было ощущение, что Джеред Маклейн, директор бюро, Сильно удивился бы, услышав о своей грядущей отставке. «Когда это произойдет», — продолжал Шарп, — «я избавлюсь от многих, кого Джеред насажал на высокие посты. Я не хочу показаться неуважительным, но директор — человек старой школы, и он окружил себя не столько настоящими агентами, сколько бюрократами. Я хочу вытащить на свет Божий больше молодых и агрессивных парней». Вроде тебя. Сэр, просто не знаю, что и сказать, заметил Пик, что было одновременно и правдой, и попыткой уйти от ответа. Шарп наблюдал за Пиком почти так же внимательно, как Пик следил за дорогой. Но люди вокруг меня должны быть абсолютно надежны, преданы моей идее преобразования бюро. Они должны быть готовы идти на риск приносить жертвы, отдавать все для успешной работы бюро и, разумеется, для блага страны. Время от времени, не слишком часто, но и не так уж редко, они будут попадать в ситуации, когда надо будет слегка нарушить закон или вообще пренебречь им, опять же, для блага страны и бюро. Когда имеешь дело со всяким сбродом, террористами, советскими агентами, Не обязательно строго придерживаться правил, если хочешь одержать верх. А правительство создало наше бюро, чтобы побеждать Джерри. Ты хоть и молод, но поработал достаточно, и понимаешь, о чем я говорю. Уверен, тебе и самому уже доводилось обходить закон. «Ну, сэр, конечно, но не слишком», — осторожно ответил Пик, чувствуя, что шея у него под воротником начинает потеть. Они проехали указатель до озера Эрохетт десять миль. Ладно, Джерри, буду говорить с тобой откровенно. Рассчитываю, что ты твердый, надежный человек и не подведешь меня. Я не взял с собой много народу, потому что получил указание из Вашингтона, что с миссис Либбен и Бенджамином Шедвеем надо покончить. И раз нам придется это делать, то чем меньше нас, тем лучше. «Покончить?» «Их придется ликвидировать, Джерри. Если мы найдем их в доме с Эриком Либаном, мы попытаемся захватить Либана, чтобы его можно было потом изучать в лабораторных условиях. Но Шедвая и женщину необходимо ликвидировать без лишнего шума. Организовать, скажем, что-то вроде попытки к бегству. Но если народу будет много, ничего не получится». Чем больше людей, тем больше шансов, что слух об этой ликвидации достигнет средств массовой информации. Своего рода удача, что мы можем заняться этим вдвоем, потому что мы сумеем покончить с ними до того, как прибудут полицейские и журналисты. Ликвидировать? У бюро нет права ликвидировать гражданских лиц. Безумие какое-то. Но вслух Пик только заметил. «А зачем ликвидировать миссис Либбан и Шедвэя?» «Боюсь, что это тайна, Джерри. Но в ордере на арест указано, что они разыскиваются за шпионаж и убийство полицейских в Паун-Спрингс. Это что, просто для прикрытия? Чтобы заставить местных полицейских помочь нам в розыске?» «Да, — подтвердил Шарп, — но ты об этом деле многого не знаешь, Джерри». Это секретная информация, и я не имею права ею с тобой поделиться, даже несмотря на то, что прошу тебя помочь мне в этом, с твоей точки зрения, незаконном и, возможно, даже о моральном деле. Но как заместитель директора, я уверяю тебя, Джерри, что Шедвы и миссис Ливан представляют смертельную опасность для страны, и мы не можем позволить им обратиться к местным властям или прессе». «Чушь собачья», — подумал Джерри, — но промолчал, продолжая вести машину под шатром из ветвей деревьев. «Решение о ликвидации», — продолжал Шарп, — «не принадлежит мне одному. Оно поступило из Вашингтона, Джерри. И не только от Джерада Маклейна. Значительно выше Джерри, значительно с самого верха». «Чушь собачья!» — опять подумал Джерри. «Он что, хочет, чтобы я поверил, что президент распорядился хладнокровно убить двух несчастных граждан, которые не по своей вине попали в серьезную переделку?» Потом ему пришло в голову, что, не пойми он многого о Шарпе в больнице, он вполне мог оказаться достаточно наивным, чтобы поверить каждому его слову. «Новый Джерри Пик...» видевший, как Шарп обращался с Сарой Киль и как отступил перед Утисом, был далеко не так доверчив, как прежний. Вот только Шарп об этом не знал. «С «Самого верха, Джерри!» Непонятно почему, но Пик был уверен, что у Энсона Шарпа есть свои личные причины желать смерти миссис Либбен и Шедвэя, и что Вашингтон о планах Шарпа даже не подозревает. Он не знал, откуда у него такая уверенность, но не сомневался, что прав. Пусть это будет интуиция. Легенды Сыска и будущие легенды тоже должны доверять своей интуиции. Они вооружены и опасны, уверяю тебя, Джерри. Хоть они и не виноваты в преступлениях, перечисленных в ордере на арест, они виноваты в других, о которых у меня нет права тебе рассказать, так как ты еще не имеешь соответствующего доступа. Но не сомневайся, мы пристрелим не просто пару законопослушных граждан, Пика поражала собственная вдруг обретенная прозорливость относительно своего дерьмового босса. Еще вчера, когда он трепетал перед старшим по должности, ему нипочем бы не заметить того душка, который шел от гладких речей шарпа. А сегодня он чуть не задохнулся от вони. — Но, сэр, — осторожно возразил Пик, — а если они сдадутся? Отдадут оружие. Нам все равно надо их ликвидировать без лишнего шума. Да. Значит, мы судьи, присяжные палачи в одном лице? В голосе Шарпа послышалось нетерпение. Джерри, черт бы все побрал. Думаешь, мне это нравится? Я убивал во время войны во Вьетнаме. Мне моя страна тогда сказала, что я должен убивать. Но и тогда мне это не нравилось, хотя речь шла о явном враге. Так что меня вовсе не переполняет радостью перспектива убить Шедвея и миссис Либан, которая вроде бы значительно меньше этого заслуживает чем Вьетконг. Но у меня есть совершенно секретная информация, убеждающая меня, что они представляют смертельную угрозу для моей страны. Я получил приказ от самых высоких инстанций покончить с ними. И я знаю, в чем мой долг. Мне вовсе не хочется их убивать. Если желаешь знать правду, меня от этого тошнит. Никому не нравится сознавать, что иногда правильным будет поступить аморально. К сожалению, с точки зрения морали в мире преобладают серые тона, а не белые и черные. Мне это не нравится, но я должен выполнить свой долг. «Да уж, — подумал Джерри, — ври и больше. Тебе это до смерти нравится. Тебе это настолько нравится, что при одной мысли о возможности пристрелить их, ты уже готов обоссаться. Джерри, ты ведь тоже знаешь, в чем твой долг. Могу я на тебя рассчитывать?» В гостиной Бьну попалось на глаза то, чего раньше они с Рэйчел не заметили бинокль, лежащий рядом с креслом около окна. Подняв его к глазам и выглянув в окно, он смог ясно увидеть поворот грунтовой дороги, где он и Рэйчел прятались, стараясь рассмотреть дом. Получается, что Эрик сидел в кресле и следил за ними в бинокль. Меньше чем за пятнадцать минут Бен закончил осмотр гостиной и трех спален. В окно третьей спальни он увидел сломанную ветку на дальнем краю лужайки, далеко от того места, где они с Рэйчел вышли из леса. Скорее всего, именно здесь нырнул в чащу Эрик после того, как увидел их в бинокль. И тот шум в лесу, который они слышали, должно быть, тоже производил Эрик, преследуя их. Вполне вероятно, что он и сейчас там наблюдает за домом. Пришло время поискать его.